Девятое. Солнце умирало мучительно долго. Низкое оно то зависало в скользящих облаках по ходу движения Волги, то вспыхивало, разбивая вечернюю толпу машин и людей на отдельные особи. Что-то мешало Арине, какая-то простая мысль, образ. Лишь через большой промежуток времени журналистка припомнила, когда она вышла возле храма на другой стороне улицы был припаркован помятый желтый раф с красной полосой. Солнце мелькало в узких коридорах улиц то слева, то справа, смешивая свой последний тяжелый цвет с дрожащим красным миганием светофоров. Просто гипнотизировала журналистку, заставляла думать о себе, не давала сосредоточиться. Арина злилась, выходила на сложный разворот, не сбрасывая скорости, сама нарвалась на штраф, один за другим четыре обгона, но при всем обилии и ее почему-то не трогали. — Куда мы лезем? С кем мы бьемся? — судорожно вцепившись в руль и прикусывая губы, думала она, — если это люди, то нужно привлекать других людей. Почему мы вдвоем против всех? «Если не удастся никого привлечь к нашей борьбе, может быть, никого уже и не осталось, может быть, вокруг только марионетки, все марионетки, как он сказал, детские машинки, управляемые по радио». Будто в подтверждение ее мысли, мимо на бешеной скорости, лавируя в потоке машин, обошли Волгу несколько мотоциклистов на Харлеях. Черные шлемы, Черные глухие кожаные куртки в вороте одного из рокеров странно блеснула золотая полосочка. Черный выхлоп расплылся на ветровом стекле. Белая «Волга» сделала почти полный круг по Садовому кольцу. Перед Ариной Михайловной стояло большое, на пол красное солнце, и потребовалось усилие, чтобы понять, точка светофора внизу под солнцем, все-таки зеленая, потребовалось усилие, чтобы не убрать ногу с педали газа. Мы против всех. Разве это правильно? А если вокруг нас уже не люди? Если сатана уже явился на землю? явился и правит? А может быть, мы действительно сумасшедшие? Может быть, мы себе все это просто придумали, придумали, и оно появилось? Арина Михайловна твердо решила найти видеоинженера и взять его с собой в ресторан. Но ни по одному из телефонов найти лена не удалось. На что она рассчитывала, когда снова гнала свою Волгу по садовому кольцу? почему свернула на Новослободскую. Наверное, все-таки на что-то рассчитывала. И она нашла его. Элен Костин сидел на краешке тротуара, жалкая маленькая фигурка, арина увидела его вовремя и смогла с первого захода припарковать машину напротив метро значит все это время он просидел здесь в такой вот скорбной позе бедный мальчик прости меня опустившись на корточке рядом с видеоинженером сказала она пойдем она взяв в ладони подняла голову Елены и заглянула в глаза пойдем со мной пойдем в ресторан пойдем Выпьем водки, за Россию поговорим, потанцуем, пойдем. Глаза видеоинженера были круглыми и пустыми. Зрачки, как от боли, расширены. Руки вцепились в видеокамеру, лежащую на коленях. Он улыбался и не сопротивлялся, но ничего не говорил и не изъявлял никакого желания встать с каменного бордюра, на котором провел, наверное, уже не один час. «Я, конечно, виновата, но нести тебя на руках не стану. Извини, комиссар», — сказала Арина Михайловна, силой дернув видеоинженера за руку и таким образом придав ему вертикальное положение. Может, когда выйдем из ресторана, я и соглашусь поиграть в бойца-героя и возьму тебя на закорки, но войти сюда, извини, тебе придется самому. Швейцар у входа. Оказался какой-то новый и глупый. Пропустив Арину Михайловну, он растопыренной ладонью, затянутой в белую перчатку, уперся в грудь видеоинженера, пытаясь вытолкнуть его обратно на улицу только по приглашениям. «Это хроника». Арина ударом отбросила руку в белой перчатке. «Вы что, камеру не видите?» «Какая-то она камера у вас слишком маленькая», — возразил швейцар. «Не положено без приглашения, не положено». Он не уступал, загораживал проход. Массивный, в зеленом костюме с черными обшлагами и в такой же новенькой глупой фуражке на боров, и пришлось все-таки прибегнуть к помощи метр -дотеля. Войти инкогнито и спрятаться среди шума не удалось. Усадив Элена Костина за один из свободных столиков, Арина Михайловна сделала то, чего, в общем, совсем не собиралась делать. Она прошла через зал, сверкая улыбкой, как фото вспышкой, во все стороны рассыпая приветствия и комплименты. Она слегка присела перед своим мужем, юбиляром, в покорном реверансе и преподнесла ему маленький красный цветок. Гости даже зашевелились от этой супружеской демонстрации. Когда было нужно, она все-таки умела себя подать.